Территория Ордена. Побережье к югу от базы Океания. Суббота, 22 22.03.21.11.43. Выглядит бухта как на картинке. Синяя-зеленая вода, скальные берега неправильной подковой, стекающий с холмов ручей. А у его устья, крошечная, метров 10 полоска пляжа. К самому пляжу не подобраться и БТРу. Не то, что германскому собрату шишиги Но тропинка к ручью выглядит вполне надежной. Да и топать там километр от силы. Крупной живности, по заверениям Вернера, в такой близости от моря не водится. Поэтому желающие поваляться на песочке смело могут предаться этому занятию. И специальный дозор с пулемётом выставлять не нужно. Насчёт купания сложнее. Тут не база с сетками от всякой морской гадости. Поэтому заходить стоит лишь по колено. Дальше уже небезопасно. Однако лично я, полюбовавшись морским пейзажем, все-таки больше внимания уделяя плоской верхушке холма еще до спуска к ручью. Ровная земля, растительность из-за близости моря и соленого воздуха ограничивается жесткой и не слишком высокой травой. Считай поле примерно километр на полтора. Лишь на дальнем краю холма трава поднимается выше и переходит в привычный вельд. Из пистолета удобнее тренироваться на базе. Там оборудованный тир и все такое. А вот для автомата-пулемета тамошнее стрельбище категорически мало. Рыбалкой я не увлекаюсь. Посиделки у костра будут попозже, к обеду. А море имелось и за периметром. Ради этого сюда ехать не стоило. Так что добываю из баула фал и изучаю пространство на предмет, из чего бы тут соорудить мишени. Руиз, понимающих хмыкнув, кивает на заросли на дальнем краю поля. Нарежь там веток и воткни на краю обрыва. А лучше подожди, пока мы оприходим вот это вот. Ухмыляется Берт, выволакивая из кунга две упаковки будвайзера. Следом еще две извлекает Вернер. Вот же ж любители вмазать. Пиво в банках и импортное, золенточное. В Новой Земле производится полдюжины разных сортов, которые понимающий народ оценивает вполне высоко. Но в розницу новоземельное пиво поступает сугубо в бутылках. Технологию производства жестяных банок местные заводы пока отработали только для мясных, рыбных, овощных консервов. Откуда такое вообще взял Вернер? Ведь у Немок готовили вчера совсем для другого дела. «А у меня в машине всегда упаковка две припрятаны», – усмехается Орденис. «Загодя заказываю». Предусмотрительный, однако. Серебристые с бордовым банки отправляются охлаждаться в ручей, а мы вместе с Руисом и Саем добываем сухостоя для костра. Там, на краю Вельда, уже хватает кустов, которые зачахли на безжалостном новоземельном солнце. В три приема собираем достаточно приличную кучу внизу, немного не доходя до пляжа. Гена со спиннингом уже пристроился слева у береговых скал и, похоже, кого-то успел выудить. На минуту плюхаюсь в тёплую океанскую водичку и вылезаю обсыхать на камни. Хорошо отдыхается. Жарко, но хорошо. Высохнув, натягиваю штаны и надеваю пробковый шлем. Футболку лень, ботинки и разгрузку тем более. Ну что, по первой, извлекает Вернер из холодного ручья несколько банок пива. Паразит, салютую личной фляжкой с водой. Трезвенник тут один я, а сообрази прихватить вино поддержал бы. Все остальные берут по пивку и даже Гена, оставив удочку на скалах, присоединяется к Сабантую. Болтаем о том, о осьем, расслабленно и ненапряжно. Откидываюсь на свернутую подушкой куртку, прикрываю глаза. Вокруг что-то шуршит, оседает, и как-то вдруг все становится очень тихо. А потом в тишине резко клацает пистолетный затвор. «Влад, медленно расстегни кобуру». «Двумя пальцами достань оружие и брось в сторону». Резко осипший, напряжённый голос Юргена Вернера. И чёрный зрачок его беретты смотрит мне промеж глаз. Быстрый взгляд вправо-влево. «Так. Кто где сидел, тот там и упал. На лицах ни испуга, ни беспокойства. Народ вот просто свалился на месте и сладко спит. Все, кроме меня и Юргена Вернера. Пиво. Других вариантов нет. Но массаракш...» «Верно же, самого пил». «Ага, и сам же из ручья банки будвайзера и доставал, небось загодя их пометив». Предусмотрительный массаракш. Одну нормальную оставил себе, а остальные с клофелином или другой заразой передал по рукам. «Хватит головой крутить, выполняй». «Эх, если б я, как тот же Руиз, тренировался в ковбойской стрельбе, открыть кобуру в перекате выхватить пистолет и всадить гаду пулю в башку». «Ага, конечно». А если бы программе расстроили дома, один залётный дятел нахрен порушил бы всю мировую цивилизацию. Отщёлкиваю клапан кобуры. Вижу, как у Вернера напрягается палец на спусковом крючке. Двумя пальцами вынимаю кольт и отбрасываю вправо. Пистолет приземляется рядом с Саем, который даже в наркотическом сне крепко держится за свою трость. Хорошо, теперь руки на затылок и медленно встал. Подчиняюсь. В голове один за другим крутятся варианты. Увы, с акробатикой у меня швах. На пару метров поближе я бы ещё рискнул кувыркнуться в ноги Вернеру и перевести дело в рукопашную. Он, конечно, кабан ещё тот, но шансов всё одно больше, чем в ганфайтинге. Однако это так. Маниловщина. Потому что рискнее я на подобное сейчас, пуля точно будет быстрее. А с десяти метров заряд в тушку положил бы даже такой великий пистолетчик, как я. Поднимайся по тропинке грузовику. Руки на затылке. Вперёд. Медленно шагаю. В правом кармане просторных штанов привычная спокойная тяжесть. Уйти с директрисы хоть на пару секунд. Вынуть леди Таурос. Босой ступней по острому камню. Нога подворачивается, падаю на четвереньки. Крепкий орешек тут дыть его. Вот только Брюллис из меня никудышный. Беретта Вернера отрывисто гавкает. Пуля ударяет в землю чуть левее. Больше предупреждать не буду. Руки на затылок и топай. Кое-как поднимаюсь. Слушай, чего ты от меня хочешь? «Да ничего, пил бы ты пиво, как все нормальные люди, со всеми бы вместе и лежал сейчас. Тихо, мирно, не создавай мне трудностей». «Да чем у тебе на мозоль наступили?» «Ничем, Влад. Абсолютно ничего личного. Так, встань вон туда и смотри в море». Судя по звуку, Орденис открывает кабину у Немога. Глухо стучит нечто железное. А потом... «Мадрас Берлину. Мадрас Берлину. Стол накрыт. Четыре блюда и десерт. Стол накрыт. Аут». Ну и с каким это интересно знать «мадрасом» Берлин Вернер сейчас имел радиоконтакт. С расшифровкой условных фраз и гадать не хочется. «Всё, Влад, можешь пока присесть и отдохнуть, недолго осталось. Сажусь прямо на траву, рука незаметно ныряет в карман и сжимается на рукоятке Леди Таурус. Радоваться рано. До Вернера метров тридцать. Из каратыша револьвера я на такой дистанции хорошо если в сарай попаду, а вот он уже убрал берету в кобуру. Зато на шею повесил прихваченную из кабины Г-3. И направлен ствол винтовки, разумеется, на меня. С ремня очередью от бедра на 30 метрах не промахиваются. Гивердрайт та еще дура. Но именно тут тяжесть ей только в плюс. Меньше вводит. Геройство подождет. Расклад неподходящий. Не поделишься, что дальше будет. А почему нет? Отвечает Вернер. Сейчас придет судно и всех нас заберет. Только я поеду в каюте, как белый человек. А вы, в отсеке, как живой товар. Работорговля разве разрешена? Севернее залива не очень. А на юге? На юге иные порядки. Говоришь, ничего личного? Совершенно ничего. Вы удачно подвернулись и позволили мне сделать ноги с дополнительным профитом. Так, ладно, об удаче будем говорить потом. Юрген, но какого чёрта тебе вообще взбрело делать ноги? Разве орден так плохо платит? Вернер свободной рукой поправляет очки. Хорошо платит, на это не жалуюсь. Там, на юге, мне такие оклады не светят. Но знаешь, Влад, деньги в этой жизни решают далеко не всё. Вокруг новый, обширный, почти нетронутый этой грёбаной цивилизацией мир. По специальности я как раз тот, кто может и хочет исследовать заповедные уголки. Их полно. Их, можно сказать, дохрена. И спрос на это имеется. Ведь людям в каждом поселении важно знать, на какие ресурсы можно опереться на месте, а какие придётся возить извне. «Я умею. Я могу выявлять такое. А меня держат на этой грёбаной базе, где всю округу много лет, как исходила легенда Чамберс. И доразведывать больше нечего. Только проверять точные ориентиры в начале каждого сезона, когда после дождей чинят чугунку и заново поправляют дорогу. Сколько раз просил. Переведите в поле. Нет, говорят. Вакансий не имеется». Искренне говорит. И я вполне его понимаю. Не понимаю другого. А почему же ты просто не уволился из ордена, раз рутина достала специальность такая востребованная? Организовал бы своё дело. Вернер невесело смеётся. Мог бы, уволился. Так не отпускали. Секретоноситель Швейнаханда. Кому эти секреты продать могу, интересно. Пояснение. Швейнаханда. Немецкое ругательство, дословно, свина-собака. И поэтому ты решил хлопнуть дверью, а проезд на ту сторону закона оплатить за наш счёт? Точно. Ничего личного, Влад, повторяю. Краем уха ловлю тихое урчание мотора. Поворачиваюсь к морю. С юга, уверенно обходя скалы на малых оборотах, в бухточку ныряет моторная яхта. Небольшая. Чуть поменьше орденского траулера, который по утрам завозил на базу свежепойманную рыбу. окрашена в серо разводы. Не иначе морской камуфляж. Веселого Роджера на флагштоке нет. Но на корме сварена явно самодельная турель, на которой установлен... У меня челюсть отвисает. Даже не пулемёт, а самый натуральный ПТР Симонова. Нихрена ж себе ретирадное орудие. Вот значит какой ты, мадрас. Пояснение. Ретирадные орудие Так в эпоху парусного флота именовались кормовые пушки, способные вести огонь только по настигающему сзади противнику. Всё, руки на затылок, встал и шагай вниз. Подчиняюсь, деваться некуда. Дистанцию Вернер держит грамотно. Даром, что и не подозревает о револьвере. Пока мы спускаемся, Мадрас, или как там зовется яхта с кормовым ПТРом, уже полностью входит в бухту. Притирается как-то в полоборота и спускает сходни прямо на песчаный пляж. Бросают якорь или нет, я заметить не успел. А швартовочных концов на берегу нигде не зачалено. По сходням на песок сбегает смугло-коричневый типчик в белом тюрбане и линялых шортах. На перевязи за спиной у него болтается не то тесак, не то обородажная сабля. А за пояс шортов без всякой кобуры заткнут наган. Пиратский атаман. С поправкой на то, что на дворе не 18 век, а чуток более позднее время. «Алоха, Берлин!» – машет правой рукой, а левую держит у револьвера. «Что, товар строптивый попался?» Акцент жуткий. Наши программеры-индийцы на онлайн-конференциях и то говорили разборчивее. «И тебе салют, Мадрас!» Отвечает Вернер у меня из-за спины. Товар не строптивый, но привередливый. Молочко пить не стал. Пришлось под прицелом держать. Если поможешь, я сейчас его напою и все будет тип-топ. Это можно. А пока загрузим остальных. Пиратский атаман разворачивается и выкрикивает распоряжение. Языка в упор не понимаю, но тон отчетливо командный. На пляж спрыгивают еще двое. Громадный наголо бритый негр в ярко-красном жилете и устрашающего вида семейных трусах. И плотный индус, а может, бирманец в мешковатой хламиде с пятым машинного масла и иных субстанций, которые не отстирают уже ни один порошок. Индус-бирманец без оружия. У негра за спиной болтается укороченный Ли Энфилд. Небрежно хватают за руки ноги ближайшие к берегу тела, то есть Гену Шакурова, и тащат на яхту. Тем временем, Мадрас, вынув из-за пояса на точно левша, подходит ко мне поближе и, поигрывая револьвером, бросает. Дернешься, получишь пулю в кишки. И мне через плечо. Берлин, действуй. Ага. Шорох. Легкая чпок в скрытой жестяной банке. Голос Вернера. Ты сейчас медленно повернешься, возьмешь пиво и выпьешь. Медленно поворачиваюсь. Беру серебристую с бордовым ободком банку. Спиной чувствую в пяти метрах дуло нагана. Медленно подношу отравленное пиво к рту. В 10 шагах от нас трость в руке Сая чуть поворачивается и делает еле слышное пых. Падаю влево, швырнув пивную банку назад через плечо. Рву из кармана револьвер, всаживаю две пули в мадраса. Ноган которого, выбитый метким выстрелом Сая, уже валяется где-то в стороне. Замерли, никому не двигаться. Сай с колена, сжимая мой кольт обеими руками, уже целит в тех двоих, что тащат Шакурова. Метров сорок. Дистанция не совсем пистолетная, но это для меня. А Сай – профи. Я же, привстав, вцепляю с мертвой хваткой винтовку опешившего Вернера а левой рукой вжимаю ему в бок горячее дуло Леди Таурус. Дёрнешься – получишь пулю в кишки. Индус-бирманец послушно выполняет команду Сая. Негр, бросив Шакурова, головой вниз, хоть повезло, что на песок, сбрасывает с плечали Ли Энфилд, получает в грудь три пули, но перед тем, как упасть, успевает выстрелить в ответ. И попадает. Хорошо хоть не в Сая, а как раз в замершего истуканом Вернера. Рыжий Ордениц, тихо всхлипнув, оседает на зим. Мотор Мадраса взрыкивает, как всегда бывает, когда с места врубают полный газ. Перехватив у Вернера Гевердрай, даю очередь на весь магазин по яхте. Не полных 70 метров. Попадаю. Правда, хрен его знает, куда именно. Но судно с хрустом сминаемого металла цепляет левой скулой за скалу и, сильно накренившись, выползает на пляж, после чего двигатель Кашлянув замолкает. Кормовой ПТРС покачивается кустарной зениткой для охоты на низколетящие самолеты. Чистая победа!